Голова девятая. К ангарам, обозначенным на плане как учебная панорама, Тони пришел с запасом 10 минут. Громадное пространство словно вздулось гигантскими пузырями. Это были выкрашенные ослепительно-белой краской ангары. «Что же там может быть?» — подумал Тони, оглядываясь вокруг. Около ангаров он заметил скучное длинное строение с множеством дверей. Тони направился к нему. На каждой двери была табличка с фамилией. Джон А. Буш, А. Рум, Бадди Ройцер, Ленни Барро Фердинанд, читал Тони, переходя от одной двери к другой. Ему был нужен Бобби маршал Неожиданно дверь с табличкой «С. каспер распахнулась, и из нее вышел человек в куртке военного техника. Он окинул Тони подозрительным взглядом спросил, «Ты случайно не Буч?» «Нет, сэр, я Гарднер», — ответил Тони. «А Буча не видел?» «Нет, сэр, не видел». «А ты кого ищешь?» «Инструктора Бобби Маршалла, сэр». «Тогда зайди в комнату Ван Хо, он там», — посоветовал Эс Каспар и снова исчез в здании. «Спасибо, сэр», — буркнул Тони в закрывшуюся перед его носом дверь и пошел искать табличку Ван Хо. Она оказалась предпоследней. Тони осторожно постучался и, услышав «войдите», открыл дверь. После солнечного дня здесь было довольно сумрачно. В углу за письменным столом сидел лысый человек и увлеченно разглядывал кроссворд. Подняв на вошедшего глаза, лысый спросил «Ты случайно не «Нет, сэр, я Тони Гарднер». «Гарднер?» — переспросил лысый. «Да, сэр». «Никакого Гарднера не знаю», — пробурчал Лысый и снова уткнулся в кроссворд. «Мне нужен Бобби Маршалл, сэр», — напомнил о себе Тони. Лысый поднял глаза на курсанта и удивленно переспросил. «Бобби Маршалл?» — он замер, глядя на Тони с недоумением. «Тони решил, что сейчас Лысый скажет, никакого Бобби Маршала не знаю, но тот произнес. «А вот тут, парень, ты попал». «Я и есть Бобби-Маршал. Добро пожаловать в учебный центр Дубрава, сынок!» Маршал вышел из-за стола и пожал курсанту руку. После этого взял у Тони документы и стал их изучать. «Значит, теорию ты сдал на отлично?» «Да, сэр». «И тебя направили ко мне, Бобби-Маршалу?» «Да, сэр». «А что написано на двери?» «Ван Хо». «Ван Хо?» — удивился инструктор. Он вышел на улицу и с минуту молча смотрел на табличку. Затем вернулся внутрь. «Ну ладно, курсант, пойдем в ангар, я кое-что тебе покажу. А начало занятий перенесем на завтра. Часиков на 8 идет?» «Да, сэр». «Как ты говоришь, тебя зовут?» «Тони Гарднер, сэр». «Это надо же!» Инструктор помолчал, глядя куда-то мимо курсанта. А ведь на твоем месте вполне мог оказаться Буч. Следуя за инструктором, Тони вошел в большие ворота и даже приостановился на мгновение, пораженный тем, что увидел. Ему показалось, что он попал на съемки какого-то фильма. Прямо перед ним рос густой кустарник, в котором валялся на боку подбитый робот-циклоп. В его корпусе красовались две почерневшие пробоины — а из полуоткрытого аварийного люка свисало тело не успевшего спастись пилота. Тони словно оцепенел, не в силах оторвать взгляд от этой страшной картины. — Что, парень, жутко? — спросил, подойдя улыбающийся инструктор. — Не бойся, это всего лишь макета ему лежи. — Зачем это здесь, сэр? — Психологическая подготовка, парень. Ты должен знать, что пилот не всегда бодро и стреляет по врагам. Иногда везет и другой стороне. И вот к чему это приводит. Но идем дальше. Они прошли мимо участка с подбитым роботом и вышли к небольшой и стоптанной опорами тяжелых пацификов площадки. По ней кругами двигались две машины. Вот здесь мы с тобой и начнем обучение вождению настоящей машины. Двухместный «Пацифик» идеально для этого подходит. Если курсант сделает что-то не так, инструктор всегда сумеет его поправить. «Обрати внимание вон на ту машину. Какие видишь ошибки?» «По-моему, сэр, сильно загребает ногами». «Не ногами, парень, а опорами. Ноги — это у нас с тобой, а у машины опоры», наставительно произнес маршал. «А вообще-то ты попал в самую точку». — Загребает, конечно, сильно. А почему? — Не знаю, сэр. Возможно, курсант мало занимался на тренажерах. — Все гораздо проще, парень. У этого пацифика специально расстроена подача рабочей жидкости, поэтому он такой неуклюжий. — Но зачем, сэр? Бобби Маршал улыбнулся и почесал свою лысую макушку. — Сказать по правде, парень, здесь все машины имеют какой-нибудь изъян. Это не потому, что у наших механиков вместо рук... В общем, когда курсант обучается на неисправной машине, он не может сформировать собственный почерк. А это хорошо, сэр? Конечно, тогда не рассеивается внимание. Пилот все время ждет от машины какой-нибудь подлости. Это, безусловно, раздражает, но в бою спасает пилоту жизнь. Но на сегодня хватит. — Где теперь меня найти, ты знаешь, так что завтра в 8.00 я тебя жду. Возвращайся назад самостоятельно, не заблудишься? — Нет, сэр, не заблужусь, — ответил Тони и пошел к выходу из панорамы. По дороге он еще раз глянул на поверженный циклоп и висящего вниз головой пилота. Неожиданно кусты пошевелились, и оттуда выжбежала собака. В пасти она держала большую крысу. Увидев Тони, собака остановилась, внимательно на него посмотрела, попятилась и снова исчезла в кустах. «Эй, парень!» Тони повернулся на голос. Перед ним стояла женщина лет сорока в куртке с надписью «Инструктор». «Да, мэм». «Ты случайно не Буч?» «Нет, мэм, я Гарднер». «Жаль», — обронила женщина и прошла мимо Тони. «Кто же он такой, этот Буч?» «Все здесь только о нем и спрашивают». — думал Тони, шагая к жилому комплексу. Возле одного из фонтанов он заметил отдыхающих курсантов. Те были довольно далеко, но двоих из них Тони вроде бы узнал. Это были Джон Бриндо и Филипп Конхайм. В душе его началась борьба. Ему очень хотелось подойти к своим знакомым, чтобы они увидели, какие удивительные изменения произошли с ним, чтобы приняли его в свой круг нормальных людей. Но что-то удерживало Тони, что-то внутри его все еще оставалось прежним, когда он был инвалидом. Он понимал, что не сможет пока чувствовать себя свободно с теми, кто знал его совершенно другим. Тони прибавил шагу и прошел мимо. Ему вдруг пришло в голову изменить еще и прическу, и он отправился искать парикмахерскую. Через час Тони Гарднер появился в своей комнате с новой, более короткой стрижкой. А раньше он боялся открывать уши. Ему казалось, что они чересчур топыренные Теперь, когда он стал выше чуть ли не наполовину, и уши стали выглядеть совершенно нормально. Тони постоял перед зеркалом и остался с вполне доволен.